Глава четырнадцатая. Резкий человеческий запах пропитал всю усадьбу насквозь. Скрываясь за кустами, Оха обогнула лужайку перед домом. Аккуратно подстриженные, разбитые на правильные квадраты кусты были невысоки, так что лисице едва удавалось спрятаться за ними. В саду тут и там виднелись каменные фигуры, изображающие людей. Верно, это стражи усадьбы, решила Оха. Таинственные и з в а я н и я были окружены розами и другими садовыми цветами. За домом поблескивал поросший лилиями пруд, через который был перекинут каменный мостик. Некоторые из кустов, особым образом подстриженные, напоминали своими очертаниями животных: петуха, павлина, дельфина. Лесы среди них не оказалось. На лужайке, зеленевшей между садом и большими стеклянными дверьми дома, стояло несколько белых стульев. Из дома доносился нестройный гул человеческих голосов. Сейбра было не видно, Камио тоже. Вдруг Алон все-таки ошибся, мелькнуло в голове у Лисицы. Может, Камио и думать не думал отомстить за нее грозному Риджбеку. Оха уже собиралась улизнуть. Как вдруг стеклянные двери распахнулись, и на лужайку выскочили люди. Воздух немедленно наполнился запахом дыма, который некоторые из них выпускали из ноздрей. Оха сморщила нос. Как и всем диким зверям, запах дыма внушал ей ужас, а запах человеческого пота отвращение. Она бесшумно припала к земле. Люди между тем расселись на стульях и принялись громко перелаиваться. Вскоре к к а к о н и и звуков прибавилось звяканья стаканов. Казалось, все люди разом в о з ы м е л и желание что-то сообщить друг другу, но ни один не хотел прислушаться к лаю другого. д о л и с и ц ы то и дело доносился тот странный отрывистый звук, который люди, сотрясаясь всем телом, произносят, когда они счастливы и довольны. Она бросила быстрый взгляд на собравшихся на лужайке, но никто из людей не двигался, и слабое звение л и с и ц ы позволяло ей различить лишь расплывчатые разноцветные пятна, среди них преобладали белые. Вдруг, заглушая все человеческие запахи, в н о з д р и л и с и ц ы ударил еще один знакомый, страшный. Сердце ее бешено заколотилось. Сейбр был где-то здесь. Она почувствовала запах этого пса, запах, который будет помнить до смерти. Похоже, он совсем близко поняла Оха. Да вот же она! Огромная голова, уши н а с т о р о ж е н ы нос наставлен по ветру. Громадный пес лежал, растянувшись на траве, у ног одного из человеческих самцов. По некоторым несомненным для нее признакам, изменившемуся запаху, д в и ж е н и е м пса, Оха догадалась. Сей бро уже почуял, что в его владении вторгся чужак. Конечно, он был ручным зверем, но ему доводилось охотиться. Ох, это прекрасно помнила. Значит, он обладал неплохим чутьем, по крайней мере неплохим для собаки. Ей придется иметь дело не с изнеженным увольнем, а с убийцей, который не раз упивался чужой кровью. Уж если он почуял запах лисицы, он не оставит этого без внимания. Сейчас, наверняка, встанет и отправится на разведку, чтобы убедиться в верности своих подозрений или развеять их. На мгновение в душе Оха поднялась волна паники, но лисица овладела собой, и ужас сменился холодной рассудительностью, которая в минуты опасности всегда приходила на помощь лисам. Оха быстро оценила ситуацию, прикидывая, как разумнее поступить. У нее есть два выхода: пуститься на у т е к прежде чем с е й б р р а с щ у е т ее как следует и поймет, в какой она стороне, или остаться на месте. Быть может, ветер не подведет ее, если он больше не донесет ее з а п а х до врага, она сумеет тихонько отползти. А вот если она вскочит и побежит, ее скорее всего заметит не только с е й б р но и люди. Они устроят облаву, которая весьма вероятно закончится для нее печально, особенно если у кого-то из людей с собой ружье. Но это вряд ли, успокоила себя Оха. Одежда сидевших на лужайке людей испускала совсем не тот запах, что одежда охотников. Правда фермеры, Оха знала это, нередко берут с собой ружья даже, когда не собираются на охоту, а, скажем, работают в поле на своих тракторах. Но хозяева и гости усадьбы... Фермерам не чита, эти всегда надевают для охоты особую одежду. Сейчас голоса их звучали совсем не так, как голоса охотников. Тише, спокойнее. Никто не вопил и не визжал, не заходился яростным лаем. Значит, ружей у них нет. Тогда люди ей не страшны. Интересно, есть здесь еще собаки? Судя по запахам, нет. Да и Сейбр вряд ли стерпел бы присутствие другой собаки. Замечательно, значит остается только этот г р о м и л а Ничего себе, только тут же осадила себя лисица. Однажды ей удалось от него спастись, но это вовсе не означает, что ей повезет во второй раз. До ограды в глубине сада бежать и бежать, если пес ее увидит, настигнет в два скачка. Предположим, от неожиданности он немного растеряется, но все равно на полпути наверняка поймает ее и переломает спину, как давно грозился. Пожалуй, лучше всего не двигаться. Только бы ветер ее не подвел, только бы р и д ж б е к не почуял. Чтобы успокоиться и сдержать предательский запах страха, Оха начала мысленно перечислять все известные ей названия трав. т о л о к н я н к а Шалфей, зверобой, т р я с у н к а овсяница, так до бесконечности. Закончив с травами, она начала припоминать названия диких цветов, потом деревьев. Нервная дрожь, сотрясавшая все ее тело, немного улеглась, но все чувства лисицы были на с т о р о ж е Люди по-прежнему не громко перелаивались, звякали посуды и дребезжали металлом по стеклу. Потом на лужайке началось нечто совершенно непонятное. В землю вткнули о несколько палок, и люди принялись по очереди ударять по мячу плоской битой. Сперва у Хани е д о у м е в а л а но вскоре с м е к н у л а что это такое. Ей уже случалось наблюдать нечто подобное, и она знала, люди сами не свои от этих забав. Сей брат тоже поглотила игра. Собаки так долго живут бок о бок с людьми, что даже полюбили человеческие игры. Они с удовольствием бегают за подброшенными в воздух палками и мечами. Лисы, конечно, тоже играют, но глупые потехи им ни к чему. Играя, они совершенствуют свои охотничьи навыки, ловкость и хитрость. с е й б р был явно не прочь погоняться за мечом, но повелительный лай хозяина заставил пса вернуться на место. Оха тем временем успела отползти назад к ограде. Теперь от собаки ее отделяло еще несколько клумб и рядов кустарника. Когда Сейбр встал и принялся бегать, величина пса и скорость, с которой он носился по лужайке, вновь поразила о х а Воистину, этот Сейбр был среди собак настоящим гигантом. Некоторое время до лисицы доносилось лишь шлепанье ударов по мячу и возбужденный человеческий лай. Потом случилось... нечто непредвиденное. Из-за угла дома показалась кошка. Крадучись, она направилась прямиком к дрозду, который давно уже сидел забившись под окно. Заметив хищницу, дрозд незамедлительно взмыл в воздух. Тогда кошка с самым равнодушным видом принялась умывать лапки, словно птицы ее ничуть не занимала. Закончив сумыванием, она осмотрелась вокруг и увидела, ох, а п р и н и к ш у ю к земле за кустами. Шерстью кошки на загривке встала дыбом и брызгая слюной она громко зашипела на лисицу. Уходи отсюда! сквозь зубы процедила оха. Я же тебя не трогаю. Комбрельор, аливит! в о з о п и л а кошка. Лисица и кошка обменялись испепеляющими взглядами. Потом кошка встала и направилась к сейбу. р У лисицы перехватило дыхание, однако кошка надменно прошествовала мимо и с п о л и н с к о г о пса, не упустив случая зашипеть на него и показать когти. Сейбр и ухом не повел. Эти двое делили кровь и м приходилось мириться с присутствием друг друга, но отношения их, очевидно, были не особенно дружественными. о х а н е удивилась, что маленькая фурия так дерзка с огромным риджбиком. л и с и ц а доводилось наблюдать, как кошки, даже меньше этой, отважно приближались к здоровенным собакам и, заехав им по носу когтистой лапой, как ни в чем не бывало, удалялись прочь. Ко всем представителям семейства кошачьих, большим и малым, домашним и диким, лисица испытывала невольное уважение. Кошки никогда и никому не покоряются полностью. Они при любых обстоятельствах сохраняют независимость и, скорее уж, используют людей. Чем служит им? Направление ветра как назло изменилось. Лисий запах вновь долетел до пса и привел его в замешательство. Он вскинул голову, принюхиваясь, повернул ее сначала в одну сторону, потом в другую. Что это с ним творится? недоумевала Оха. с е й б е р тем временем вскочил и принялся растерянно вертеть головой туда-сюда, словно никак не мог понять, где же прячется добыча. Хозяин что-то п р о л а я л ему, но на этот раз Сейбр отказался подчиниться приказу. Злобно прищурившись, он р ы с ц о й направился к кустам, потом вдруг остановился и бросился в другую сторону к клумбе. Тут только Оха все поняла. Она тоже ощутила запах другой лесы и догадалась, что за клумбой на той стороне лужайки притаился Камио. Сейбр был сбит с толку. Лучшего момента, чтобы бежать, не придумаешь. Оха выскочила из-за кустов и устремилась прямо на лужайку, где суетились играющие. Увидев это, Камио тоже оставил свое укрытие и пустился на утёк. Давай, жми во все лопатки, крикнул он на бегу. Держись поближе к людям, мы его запутаем. Без советов обойдусь, л я з г н у л а зубами Оха. Она врезалась в самую гущу играющих, которые встретили ее появление пронзительным лаем и визгами. Некоторые были так ошарашены, что застыли на месте, другие вертели головами, в ы с м а т р и в а я чем бы швырнуть в оха. Какой-то человек в белом запустил в лисицу битой пролетевшей на волосок от ее головы оха, увернулась и п р о ш м ы г н у л а у человека между ногами. Удар сапогом пришелся ей в бок, но она устояла и даже не замедлила своего бега. Бросив взгляд назад, она увидела, что пес почти наступает ей на хвост. Он о с к а л и л с я обнажив устрашающие зубы и красные десны, а глаза его сверкали злобой. Он не проронил ни звука, но Оха без слов знала, как он намерен с ней поступить. Внезапно из-за кустов вылетел Камио. р и ч б ы к р а с т и р я в ш и с ь сделал прыжок в его сторону, потом он опять устремился за уха и заметался между лисами, не в состоянии выбрать себе жертву. Вдруг небо потемнело, словно наступило солнечное затмение. Сверху доносились клекот и курлыканье. Люди на мгновение стихли, даже лисы, несмотря на то, что им угрожала смертельная опасность, не удержались и задрали головы. Шум все усиливался. Небо постепенно з а т я г и в а л а непроницаемая темная пелена. То была огромная стая диких гусей. Пёс, живший в южных странах и не видавший там ничего подобного, слишком долго смотрел на птиц. Лисы, воспользовавшись моментом, прибавили скорости и почти одновременно добежали до ограды. Наконец Сейбропомнился, в несколько скачков нагнал лис, но так и не мог решить, кого же из них схватить первым. В результате он остановил свой выбор на Камио, который был к нему чуть ближе. Но американский лис проворно вскочил на одну из ветвей дуба, росшего в футе от ограды, оттуда он перебрался на стену и ловко балансируя на краю побежал, уводя преследователя прочь от Оха. Пёс изрыгал проклятия и угрозы, но он и сам понимал, что добыча ускользнула от него. Пока Сейбр нёсся под стеной вслед за Камио, Охав с к а р а б к а л а с ь на стену и соскочила по другую сторону. Не теряя времени, она во весь опор бросилась прочь, лишь у стройки она остановилась, чтобы дождаться Камио. я в и в ш и с ь Лис незамедлительно принялся ее отчитывать. Объясни, зачем тебя понесло в усадьбу? закричал он. Жить надоело. Тебя самого-то зачем туда понесло? Как зачем? Еще спрашивает тебя спасать. Напрасно беспокоился. Я вполне могу сама себе позаботиться и не нуждаюсь. Оха запнулась. Но я мне сказали, что ты пошел в усадьбу драться с Сейбром. Да что я сбрендил что ли? Я тихо мирно беседовал со стариной Аконконом, и вдруг он заявил, что видел тебя на дороге в усадьбу. Но я сразу с м е к н у л Ты сама решила свести счеты с этим псом. Безумная идея, должен тебе сказать. Ты видно успела позабыть, что это за чудовище. Ни одно й лисе в мире не справится с этой злобной громадиной. Соваться к нему в пасть – это ж надумали шиться. Оха фыркнула. Это верно. Надо было ума лишиться, чтобы вообразить. Ты хочешь отомстить за меня? Хорошо, еще гуси нас выручили. Я отомстить? Разошелся еще пуще Камио. Нет, ты точно с ума сошла. Когда в следующий раз придумаешь что-нибудь в этом роде, ступай прямиком к пруду и сунь голову в воду. Может, все глупости оттуда вымоет. Надо же! Решила, что я... Камио еще долго продолжал бы в том же духе. Но терпение Оха и с с я к л о Она повернулась и направилась в сторону леса. А высоко в небе г у с и тысячи гусей перекликались на своем языке, а крылья их с шумом рассекали воздух. Каждую осень они прилетали с севера, чтобы провести холодные месяцы в заболоченных равнинах, раскинувшихся у с т ь е реки. К счастью, Оха и Камио. В этом году они прилетели необычайно рано. Как правило, они появлялись на болотах перед самым наступлением зимы. Увидев знакомые места, гуси поняли, что долгое странствие подходит к концу. Их стройные к о с я к и смешались, и они закрыли небо, словно тучи. Поднявшись на вершину холма, Оха наблюдала, как крупные птицы опускаются на и л и с т ы й берег реки. Стая все время была в движении. Гуси безумолку переговаривались, и то один, то другой, вытянув голову на длинной шее, высматривал приятеля или родственника, с которым не виделся с начала перелета. Не знаете, как такой-то долетел? Должно быть, спрашивали гуси. Я говорил с ним, когда мы пускались в путь, но с тех пор, как возглавил стаю, потерял из виду. О, вот и он жив здоров. Привет, старина. Крылья гусей устали. Натруженные м у с к у л ы ломило, но сердца птиц были охвачены радостью. Не всем удалось добраться до теплых краев. Погибло немало больных, увечных и старых, а некоторые утратили присутствие духа и сложили крылья над пучиной океана. Отставшие все еще подлетали по две о и по т р о е Долгие-долгие часы, а то и дни, летели они над океаном большими к л и н и я м и или маленькими стайками. Летели, подбадривая друг друга. Давай, давай, приятель, осталось лишь несколько взмахов крыла. Собери силами, ь с земля совсем близко. Ты твердишь. Это давным давно твердил и будут твердить. Мы почти у цели, почти. Я вижу берег, честное слово. Взгляни, взгляни. Только не вниз. Внизу вода, вода, вода без конца, вода, волны. Пена, смерть, я так устал, так устал, крылья не слушаются, я так устал. п р е к р а т и ныть, смотри вперед, видишь там на горизонте темная полоска? Это земля. Туча, это туча. Нет, земля. Я уже вижу прибрежные скалы. А вон и птицы. Посмотри, посмотри. Разве это морские птицы? Мы уцели, мы долетели. Земля? Правда, земля? Да, да. Она выступает из тумана. Забудь про океан, забудь о воде. Думать только о земле, о благодатной земле. Там нас ждет радость, там нас ждет отдых. Думай об этом, мы долетели, долетели! Испускал радостный к л и ч гусь-оптимист. Все трудности позади, я же говорил. Может и долетели, бормотал мрачно настроенный гусь. На р а д о с т ь с дешним лисом. Им теперь будет чем перекусить. Оха долго смотрела на гусей. Да. Выдержать такой путь нелегко, думала она. Тут требуется много сил и телесных, и духовных. А главное, зачем это испытание? Почему бы птицам не остаться у себя на родине? Ну а если зимы там слишком суровые, что им мешает навсегда поселиться в здешних краях? Но у гусей, как видно, свои соображения на этот счет. Неведомые всем остальным причины. в л е к у т их в путь, наверное, огромные птицы жить не могут без риска, и крылья их требуют полета. Кто только их разберет этих гусей? Потом мысли лисицы вернулись к Камио, что не говоря, он спас ей жизнь, а она даже не удосужилась его поблагодарить, язык не повернулся. И почему только этот Камио так затрудняет ей жизнь? Кто только их разберет? этих лисов. Оха возвратилась в б о р с у ч и й городок в свою спальню, не забыв проделать перед входом все предписанные л и с и м и традициями ритуалы. Она как следует отдохнула, а ночью, при свете луны, отправилась на ферму и стащила цыпленка. Хватки крепко спал, и лисица надеялась, что бедолаге сторожу хорошенько достанется, когда люди обнаружат пропажу. У себя в спальне она до ч и с т о о б г л а д а л а ц е п л я ч и е кости, а перья р а з б р о с а л а по полу. Там уже и так хватало всякого хлама, и Гар, зайдя к ней, недовольно воскликнул: "Ну и грязище у тебя! Неужели тебе самой не противно?" Оха удивленно огляделась вокруг, словно в первый раз заметила кучу обедков ъ и прочей дряни. "Да, не очень чисто. Боюсь, мы лисы не умеем наводить порядок." "Да уж," проворчал Гар. А это что? Уже успела прикончить одного из гусей, что прилетели сегодня? п р а в о р н о Ну вот еще. Ответ прозвучал более резко, чем хотелось. Ох, нет, Гар, это не гусь. Я больше никогда не буду трогать гусей. Барсук выгнул спину и бросил на нее н е д о у м е н н ы й взгляд, не требуя однако никаких объяснений. Должно быть, про себя он озадаченно бурчал. Кто только их разберет этих лисиц? Оскорбление, страшное оскорбление. Если бы Сейбр, подобно людям, умел плакать от досады и унижения, он, конечно, ревел бы в два ручья. Однажды этой лисице уже удалось опозорить его, ускользнуть из-под самого его носа, но во второй раз нет. Это слишком! Эта тварь опять его перехитрила. Похоже, ей понравилось над ним издеваться. Зачем спрашивается, она явилась в усадьбу? Всякому ясно. Решила поднять его на смех, выставить на позор перед людьми. Ничего, он вырвется из заграды и тогда посмотрим. Во что бы то ни стало он отыщет эту лисицу и ее приятеля мерзавца, они отплатят ему за тот стыд, который он испытал, вернувшись к хозяину н и с чем. Все люди, самцы, гостившие в усадьбе, смеялись над его хозяином, хозяином пса недотёпы. Он Сейбер прекрасно уловил злорадные нотки в их лае, а хозяин в свою очередь задал трёпку неудачливому охотнику. Сейбер вынес наказание стоически, он знал, хозяйская палка заслуженно прогулялась по его спине. Да, своей нерасторопностью он з а п я т н а л позором не только себя, но и хозяина. Но ничего. Час месте близок. Сейбер будет рыскать по улицам города, по полям или сам пока не отыщет ее, проклятую лисицу. Некоторые из его знакомых собак, заходивших в усадьбу с визитом, свободно разгуливали по городу и окрестностям. От них он узнал имя обидчицы. Оха, так звали эту гнусную тварь. Сейбер прохаживался туда-сюда вдоль ограды, в ы с м а т р и в а я нет ли где лазейки. Наконец он обнаружил место, где известка п о к о р я б а н н о его когтями в ы к р а ш и л а с ь из щели между кирпичами. Сейбер п о с к р е б стену лапой, и известка отваливалась легко, как пыль. Со стороны дома раздался человеческий лай. Хозяин, придется идти на зов, но он вернется сюда и будет трудиться, пока не проделает брешь, пообещал себе Сейбер. Оказавшись за стеной, он отправится на поиски. Ох, и не будь он Риджбек, если череп лисицы не хрустнет в его зубах, он готов проискать ее всю осень, всю зиму. Главное, познать наконец вкус ее крови. Подчинившись людям, собаки приняли на себя целый град насмешек от своих диких собратьев. Сейбар признавал. Многие из собачьего племени действительно изнежились от беззаботной домашней жизни, разучились выслеживать, ловить, убивать, но он не и з ч и с л а э т их жалких выродков, и он не простит лисицы на с м е ш е к Шакалы и гиены в той стране, где он жил прежде, знали, что с ним шутки плохи. Он докажет, что собаки – это тоже звери. Разделив кровь с людьми, они не перестали быть охотниками, не утратили своего достоинства. Сейбр гордился своими славными предками, чем отличался от многих современных собак. Как истинный аристократ, он кичился своим происхождением, семьей, родом. Среди собак подобная гордость не находила сочувствия. Многие считали Сейбра осколком прошлого и полагали, что старый колонист напрасно цепляется за отжившее. Но Сейбр не видел причин отказываться от традиций позабытых слабыми и безвольными. Он чтил предания о Золотом веке, собачьей истории. В те благословенные времена между людьми и собаками царило полное единение. Во время трапез собаки лежали под столами и получали куски из рук своих хозяев. Вместе собаки и люди отправлялись в леса и поля охотиться на волков и вепри. О, сей б р всей д у ш о й мечтал, чтобы в е р н у л а с ь т а п о р а когда люди не баловали, не ласкали своих собак, но уважали и ценили их как охотников и добытчиков. На родине, в жаркой южной стране, где водились еще львы и тигры, он видел живых свидетелей лучших собачьих дней. с т а и бродячих псов носились там по улицам городов и бескрайним диким прериям. Хозяева за ненадобностью бросили их на произвол судьбы. т о были благородные псы из достойных семей, и они не унижались до попрошайничества, хотя обстоятельства и толкали их к этому. К чести собак, они не только добывали себе пропитание, но и продолжали свой род. Нет, Сейбр не допустит, чтобы столь ничтожное создание, как лисица, оставило его в дураках. Он всегда служил другим собакам образцом для подражания, гордости своим высоким предназначением. н е ему садиться в лужу перед дикой тварью, ведь он истинное украшение собачьего племени, сильный, благородный, чистый духом, беспощадный, отважный. Он внушает благоговение и восторг. Он недоступен хуле и насмешникам, и он поквитается с этой. Лисицей.